Глава 2 Александр, возвратясь домой от дяди, сел в кресло и задумался. Он припомнил весь разговор с дядей и теткой и потребовал строгого отчета от самого себя. Как в свои лета, позволив себе ненавидеть и презирать людей, рассмотрев и обсудив их ничтожность, мелочность, слабости, перебрав всех и каждого из своих знакомых, он забыл разобрать себя. Какая слепота! И дядя дал ему урок, как школьнику. Разобрал его по ниточке, да еще при женщине, чтобы ему самому оглянуться на себя. Как дядя должен выиграть в этот вечер в глазах жены? Это бы, пожалуй, ничего, оно так и должно быть. Но ведь он выиграл на его счет. Дядя имеет над ним неоспоримый верх, всюду. И во всем. «Где же, — думал он, — после этого преимущество молодости, свежести, пылкости ума и чувств, когда человек с некоторой только опытностью, но с черствым сердцем, без энергии, уничтожает его на каждом шагу, так мимоходом, небрежно, когда же спор будет равен и когда, наконец, перевес будет на его стороне?» А на его стороне, кажется, и талант, и избыток душевных сил. А дядя является исполином в сравнении с ним. С какой уверенностью он спорит, как легко устраняют всякое противоречие и достигает цели, шутя, с зевотой, насмехаясь над чувством, над сердечными излияниями дружбы и любви. Словом над всем, в чем пожилые люди привыкли завидовать молодым. Перебирая все это в уме, Александр покраснел от стыда. Он дал себе слово строго смотреть за собою и при первом случае уничтожить дядю. Доказать ему, что никакая опытность не заменит того, что вложено свыше. Что, как он, Петр Иванович, там себе не проповедуй, а с этой минуты не сбудется ни одно из его холодных методических предсказаний. Александр сам найдет свой путь и пойдет по нем не робкими, а твердыми и ровными шагами. Он теперь не то, что был три года назад. Он проник взглядом в тайники сердца, рассмотрел игру страстей, добыл себе тайну жизни. Конечно, не без мучений, но зато закалил себя против них навсегда. Будущее ему ясно, он восстал, окрылился, он не ребенок, а муж. Смело вперед. Дядя увидит и, в свою очередь, разыграет впоследствии перед ним, опытным мастером, роль жалкого ученика. Он узнает, к удивлению своему, что есть иная жизнь, иные отличия, иное счастье, кроме жалкой карьеры, которую он себе избрал и которую навязывает и ему. Может быть, из зависти. Еще, еще одно благородное усилие – И борьба кончена. Александр ожил. Он опять стал творить особый мир. Несколько помудрее первого. Тетка поддерживала в нем это расположение, но тайком, когда Петр Иванович спал или уезжал на завод и в английский клуб. Она расспрашивала Александра о занятиях, а уж как это нравилось ему. Он рассказывал ей план своих сочинений и иногда в виде совета требовал одобрения. Она часто спорила с ним, но еще чаще соглашалась. Александр привязался к труду, как привязываются к последней надежде. «За этим, — говорил он тетке, — ведь уж нет ничего. Там голая степь, без воды, без зелени, мрак, пустыня. Что тогда будет жизнь? Хоть в гроб ложись!» И он работал неутомимо. Иногда угасшая любовь придет на память, он взволнуется из-за перо и напишет трогательную элегию. В другой раз желчь хлынет к сердцу и поднимется дна, недавно бушевавшую там ненависть и презрение к людям. Смотришь, и родится несколько энергических стихов. В то же время он обдумывал и писал повесть. Он потратил на нее много размышления, чувства, материального труда и около полугода времени. Вот, наконец, повесть готова, пересмотрена и переписана набело. Тетка была в восхищении. В этой повести действие происходило уже не в Америке, а где-то в Тамбовской деревне. Действующие лица были обыкновенные люди – клеветники, лжецы и всякого рода изверги во фраках, Изменницы в корсетах и в шляпках. Все было прилично на своих местах. Я думаю, Матант, это можно показать дядюшке. Да-да, конечно, отвечала она. А впрочем, не лучше ли отдать напечатать так, без него? Он всегда против этого. Скажет что-нибудь. Вы знаете, это кажется ему ребячеством. Нет, лучше показать, отвечал Александр. «Я после вашего суда и собственного сознания не боюсь никого, а между тем пусть он увидит!» Показали. Петр Иванович, увидя тетрадь, немного нахмурился и покачал головой. «Что это? Вы вдвоем сочинили?» Спросил он. «Что-то много, да как мелко писано, охота же писать!» «Ты погоди качать головой!» Отвечала жена. «А прежде выслушай, прочтите нам, Александр!» «Только ты выслушай внимательно, не дремли и скажи потом свой приговор. Недостатки везде можно найти, если захочешь искать их. А ты будь снисходителен». «Нет, зачем? Будьте только справедливы!» – прибавил Александр. «Нечего делать, я выслушаю», – сказал Петр Иванович со вздохом. «Только с условием, во-первых, не после обеда вскоре читать, а то я за себя не ручаюсь, что не засну». «Этого александра на свой счет не принимай, чтобы не читали после обеда, а меня всегда клонит в сон. А во-вторых, если это что-нибудь дельное, то я скажу свое мнение. А нет, я буду только молчать, а вы там как себе хотите». Стали читать. Петр Иванович ни разу не вздремнул, слушал, не сводя глаз с Александра. Даже редко мигал, а два раза так одобрительно кивнул головой. «Видишь?» — сказала жена вполголоса. Я тебе говорила. Он и ей кивнул. Читали два вечера сряду. В первый вечер после чтения Петр Иванович рассказал, к удивлению жены, все, что будет дальше. — Ты почему знаешь? — спросила она. — Мудрено. Идея уж не новая. Тысячу раз писали об этом. Дальше и читать бы не нужно. Да посмотрим, как она развелась у него. Когда на другой вечер Александр дочитывал последнюю страницу, Петр Иванович позвонил. Вошел человек. «Приготовь одеться», — сказал он. «Извини, Александр, что прервал. Тороплюсь. Опоздаю в клуб к висту». Александр кончил. Петр Иванович проворно вышел вон. «Ну, до свидания», — сказал он жене и Александру. «Я уж не заеду сюда». «Постой, постой!» — закричала жена. «Что ж ты ничего не скажешь о повести?» «По уговору не следует», — отвечал он и хотел идти. «Это упрямство», — сказала она. «О, он упрям, я его знаю. Вы не смотрите на это, Александр». «Это недоброжелательство», — подумал Александр. «Он меня хочет втоптать в грязь, стащить в свою сферу. Все-таки он умный чиновник, заводчик и больше ничего». «А я поэт!» «Это из рук вон, Петр Иванович!» Начала жена чуть не со слезами. «Ты хоть что-нибудь скажи. Я видала, что ты в знак одобрения качал головой. Стало быть, тебе понравилось. Только по упрямству не хочешь сознаться. Как сознаться, что нам нравится повесть? Мы слишком умны для этого. Признайся, что хорошо». Я качал головой потому, что из этой повести видно, что Александр умен. Но он неумно сделал, что он написал ее. Однако ж, дядюшка, суд такого рода? Послушай, ведь ты мне не веришь, нечего и спорить. лучше посредника. Я даже вот что сделаю, чтобы кончить это между нами однажды навсегда. Я назовусь автором этой повести и отошлю ее к моему приятелю, сотруднику журнала. Посмотрим, что он скажет. Ты его знаешь и, вероятно, положишься на его суд. Он человек опытный. Хорошо, посмотрим. Петр Иванович сел к столу и наскоро написал несколько строк. Потом передал письмо Александру. Я на старости лет пустился в авторство, писал он. Что делать? Хочется прославиться, взять и тут. С ума сошел. Вот я и произвел прилагаемую при сём повесть. Просмотрите ее, и если годится, то напечатайте в вашем журнале. Разумеется, за деньги. Вы знаете, я даром работать не люблю. Вы удивитесь и не поверите, но я позволяю вам даже подписать мою фамилию. Стало быть, не лгу». Уверенный в благоприятном отзыве о повести, Александр покойно ждал ответа. Он даже радовался, что дядя упомянул в записке о деньгах. «Очень-очень умно», – думал он. Маменька жалуется, что хлеб дешев, пожалуй, не скоро пришлет денег, а тут оно и кстати получить тысячи полторы. Прошло, однако же, недели три, ответа все не было. Вот, наконец, однажды утром к Петру Ивановичу принесли большой пакет и письмо. — А, назад прислали, — сказал он, лукаво взглянув на жену. Он не распечатал записки и не показал жене, как она не просила. В тот же день вечером, перед тем, как ехать в клуб, он сам отправился к племяннику. Дверь была не заперта. Он вошел. Евсей храпел, растянувшись в передней диагонально на полу. Светильня страшно нагорела и свесилась с подсвечника. Он заглянул в другую комнату. Темно. «О, провинция!» – проворчал Петр Иванович. Он растолкал Евсея, показал ему на дверь, на свечку и погрозил тростью. В третьей комнате за столом сидел Александр, положив руки на стол, а на руки голову, и тоже спал. Перед ним лежала бумага. Петр Иванович взглянул. Стихи. Он взял бумагу и прочитал следующее. «Весны пора, прекрасная минула, Исчез навек волшебный миг любви». Она в груди могильным сном уснула и пламенем не пробежит в крови. На алтаре ее осиротелом давно другой кумир воздвигнул я. Молюсь ему, но... И сам уснул. Молись, милый, не ленись, — сказал вслух Петр Иванович. — Свои же стихи да как уходили тебя. Зачем другого приговора? Сам изрек себе. — А? — сказал Александр, подтягиваясь. «Вы все еще против моих сочинений. Скажите, дядюшка, откровенно, что заставляет вас так настойчиво преследовать талант, когда нельзя не признать?» «Да зависть, Александр, посуди сам. Ты приобретешь славу, почет, может быть, еще бессмертие, а я останусь темным человеком и принужден буду довольствоваться названием полезного труженика. А ведь я тоже Адуев, воля твоя обидна». Что я такое? Прожил век свой тихо, безвестно, исполнил только свое дело и был еще горд и счастлив этим. Не жалкий ли удел? Когда умру, то есть ничего не буду чувствовать и знать, струны вещей баянов не станут говорить обо мне. Отдаленные века, а потомство, мир, не наполнятся моим именем, не узнают, что жил на свете статский советник Петр Иванович Адуев. И я не буду утешаться этим в гробе, если я и гроб уцелеем как-нибудь до потомства. Какая разница ты, когда расширясь шумящими крылами, будешь летать под облаками, мне придется утешаться только тем, что в массе человеческих трудов есть капля и моего меда, как говорит твой любимый автор. Оставьте его ради бога в стороне, что он за любимый автор, издевается только над ближним. «А, издевается! Не с тех ли пор ты разлюбил Крылова, как увидел у него свой портрет? а пропо знаешь ли, что твоя будущая слава, твое бессмертие у меня в кармане? Но я желал бы лучше, чтоб там были твои деньги. Это вернее». «Какая слава?» «Ответ на мою записку». «Ах, дайте, ради бога, скорее, что он пишет». «Я не читал. Прочитай сам, да вслух». «И вы могли утерпеть?» «Да мне-то что?» «Как что? Ведь я ваш родной племянник. Как не полюбопытствовать? Какая холодность! Это эгоизм, дядюшка!» «Может быть, я не запираюсь. Впрочем, я знаю, что тут написано. На, читай». Александр начал читать громко, а Петр Иванович постукивал палкой по сапогам. В записке было вот что. «Что это за мистификация, мой любезнейший Петр Иванович? Вы пишете повести? Да кто же вам поверит? И вы думали обморочить меня, старого воробья? А если б, чего боже сохрани, это была правда? Если б вы оторвали на время ваше перо от дорогих, в буквальном смысле, строк, из которых каждая, конечно, не один червонец стоит, и перестав выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мною повесть»,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 потом скоробился и вдруг вспыхнул. За ним быстро вспыхнул другой, третий, а там вдруг несколько поднялись и загорелись кучей. Но следующая под ними страница еще белелась и через две секунды тоже начала чернеть по краям. Александр, однако, ж успел прочесть на ней. Глава третья. Он вспомнил, что было в этой главе, и ему стало жаль ее.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 Бывало, уж я и не забочусь посылать человека за билетом в театр. Сурков непременно привезет. Лошадей или надо променять, достать ли что-нибудь редкое, толпу ли растолкать, съездить ли осмотреть дачу, куда не пошлешь – золото. Уж как был полезен, это кого за деньги не наймешь. Жаль, я нарочно не мешал ему, да жене очень надоел, я и прогнал». Вот когда он это пустится мотать, ему уж не достает процентов. Он начинает просить денег у меня. «Откажешь?» – заговаривает о капитале. «Что?» – говорит мне ваш завод. «Никогда нет свободных денег в руках. Добро бы взял какую-нибудь. Так нет. Все ищет связей в свете. Мне, говорит, надо б на благородную интригу. Я без любви жить не могу. Не осел ли?» «Малому чуть не 40 лет, и не может жить без любви!» Александр вспомнил о себе и печально улыбнулся. «Он все врет», — продолжал Петр Иванович. «Я после рассмотрел, в чем он хлопочет. Ему только бы похвастаться, что по нем говорили, что он в связи с такой-то, что видят в ложе у такой-то, или что он на даче сидел вдвоем на балконе поздно вечером, катался, что ли, там с ней где-нибудь». В уединенном месте, в коляске или верхом. А между тем, выходит, что эти так называемые благородные интриги, чтоб черт их взял, гораздо дороже обходятся, чем неблагородные. Вот из чего бьется дурачина. «К чему же это все ведет, дядюшка?» – спросил Александр. «Я не вижу, что я могу тут сделать». «А вот увидишь. Недавно воротилась сюда из-за границы молодая вдова Юлия Павловна Тафаева. Она очень не дурна собой. С мужем я и Сурков были приятели. Тафаев умер в чужих краях. Ну, догадываешься?» «Догадываюсь. Сурков влюбился во вдову». «Так, совсем одурел. А еще?» «Еще? Не знаю». «Эккой какой. Ну, слушай». Сурков мне раза два проговорился, что ему скоро понадобятся деньги. Я сейчас догадался, что это значит. Только с какой стороны дует ветер, не мог угадать. Я допытываться зачем деньги. Он мялся, мялся, наконец сказал, что хочет отделать себе квартиру на Литейной. Я припоминать, чтобы такое было на Литейной, и вспомнил что Тафаева живет там же и примехонько напротив того места, которое он выбрал. Уж и зада так дал. Беда грозит неминучая, если не поможешь ты. Теперь догадался? Александр поднял нос немного кверху, провел взглядом по стене, по потолку, потом мигнул раза два и стал глядеть на дядю, но молчал. Петр Иванович смотрел на него с улыбкой. Он страх любил заметить в ком-нибудь промах со стороны ума догадливости и дать почувствовать это. — Что это, Александр, с тобой? А еще повести пишешь, — сказал он. — Ах, догадался, дядюшка. — Ну, слава богу. — Сурков просит денег, у вас их нет, вы хотите, чтоб я... И не договорил. Петр Иванович засмеялся. Александр не кончил фразы и посмотрел на дядю В недоумении. «Нет, не то», — сказал Петр Иванович. «Разве у меня когда-нибудь не бывает денег? Попробуй обратиться, когда хочешь, увидишь». А вот что. Тафаева через него напомнила мне о знакомстве с ее мужем. Я заехал. Она просила посещать ее. Я обещал и сказал, что привезу тебя. Ну, теперь, надеюсь, понял. «Меня?» — повторил Александр, глядя во все глаза на дядю. «Да, конечно, теперь понял», – торопливо прибавил он, но на последнем слове запнулся. «А что ты понял?» – спросил Петр Иванович. «Хоть убейте ничего, дядюшка, не понимаю. Позвольте, может быть, у ней приятный дом? Вы хотите, чтоб я рассеялся, так как мне скучно?» «Вот прекрасно, стану я возить тебя для этого по домам». «После этого не достает только, чтоб я тебе закрывал на ночь рот платком от мух». «Нет, все не то. А вот в чем дело. Влюби-ка в себя Тафаеву». Александр вдруг поднял брови и посмотрел на дядю. «Вы шутите, дядюшка? Это нелепо!» – сказал он. «Там, где точно есть нелепости, ты их делаешь очень важно. А где дело просто и естественно, это у тебя нелепости. Что ж тут нелепого?» Разбери, как нелепо сама любовь, игра крови, самолюбие. Да что толковать с тобой, ведь ты все еще веришь в неизбежное назначение кого любить, в симпатию душ. Извините, теперь ни во что не верю, но разве можно влюбить и влюбиться по произволу? Можно, но не для тебя. Не бойся, я такого мудреного поручения тебе не дам. Ты вот только что сделай. Ухаживай за Тафаевой, будь внимателен, не давай Суркову оставаться с ней наедине. Ну просто взбиси его, мешай ему, он слово, ты два, он мнение, ты опровержение. Взбивай его беспрестанно с толку, уничтожай на каждом шагу. Зачем? Все еще не понимаешь? А затем, мой милый, что он сначала будет с ума сходить от ревности и досады, потом охладеет. Это у него скоро следует одно за другим. Он самолюбив до глупости. Квартира тогда не понадобится, капитал останется цел, заводские дела пойдут своим чередом. Ну, понимаешь, уже-то в пятый раз я с ним играю шутку. Прежде бывало, когда был холостой и помоложе сам, а не то кого-нибудь из приятелей подошлю. Но я с нею не знаком, сказал Александр. А для этого-то я и повезу тебя к ней в среду. По средам у ней собираются кое-кто из старых знакомых. А если она отвечает любви Суркова, тогда согласитесь, что мои угождения и внимательность взбесят ни одного его. Э, полно. Порядочная женщина, разглядев дурака, перестанет им заниматься. Особенно при свидетелях. Самолюбие не позволит. Тут же около будет другой, поумнее и покрасивее. Она посовестится, скорее бросит. Вот для этого я и выбрал тебя. Александр поклонился. Сурков не опасен, продолжал дядя. Но Тафаева принимает очень немногих, так что он может, пожалуй, в ее маленьком кругу прослыть и львом, и умником. На женщин много действует внешность. Он же мастер угодить, но его и терпят. Она, может быть, кокетничает с ним, а он и того. И умные женщины любят, когда для них делают глупости, особенно дорогие. Только они любят большей частью при этом не того, кто их делает, а другого. Многие этого не хотят понять, в том числе и Сурков. Вот ты и вразуми его. Но Сурков, вероятно, там и не по средам бывает. В среду я ему помешаю, а в другие дни как? «Все учи тебя». Ты польсти ей, прикинься немножко влюблённым. Со второго раза она пригласит тебя ушнее в среду, а в четверг или в пятницу. Ты удвой внимательность, а я потом немножко её настрою, намекну, будто ты в самом деле того. Она кажется, сколько я мог заметить, такая чувствительная. Должно быть слабонервная. Она, я думаю, тоже не прочь от симпатии, от излияний. «Как это можно?» Говорил в раздумье Александр. «Если б я мог еще влюбиться, так? А то не могу, и успеха не будет». «Напротив, тут-то и будет. Если б ты влюбился, ты не мог бы притворяться. Она сейчас бы заметила и пошла бы играть с вами обоими в дураки. А теперь, да ты мне взбеси только Суркова, уж я знаю его, как свои пять пальцев». Он, как увидит, что ему не везет, не станет тратить деньги даром, а мне это только и нужно. Слушай, Александр, это очень важно для меня. Если ты это сделаешь, помнишь две вазы, что понравились тебе на заводе? Они твои, только пьедестал ты сам купи. Помилуйте, дядюшка, неужели вы думаете, что я... Да за что ж ты станешь даром хлопотать, терять время? Вот прекрасно, ничего, вазы очень красивые. «В наш век без ничего ничего и не сделают. Когда я что-нибудь для тебя сделаю, предложи мне подарок. Я возьму». «Странное поручение», – сказал Александр нерешительно. «Надеюсь, ты не откажешься исполнить его для меня. Я для тебя тоже готов сделать, что могу. Когда понадобятся деньги, обратись. Так, в среду. Эта история продолжится месяц, много два. Я тебе скажу, как не нужно будет. Тогда и брось». — Извольте, дядюшка, я готов. Только странно, за успех не ручаюсь. Если б я мог еще сам влюбиться тогда, а то нет. — И очень хорошо, что не можешь, а то бы все дело испортил. Я сам ручаюсь за успех. Прощай. Он ушел, а Александр долго еще сидел у камина над милым пеплом. Когда Петр Иванович воротился домой, жена спросила, что Александр, что его повесть, будет ли он писать. «Нет, я его вылечил навсегда». Адуев рассказал ей содержание письма, полученного им с повестью, и о том, как они сожгли все. «Ты без жалости, Петр Иванович», сказала Лизавета Александровна. «Или не умеешь ничего порядочно сделать, за что не примешься». «Ты хорошо делала, что принуждала его бумагу марать. Разве у него есть талант?» «Нет». Петр Иванович посмотрел на нее с удивлением. «Так зачем же ты...» «А ты все еще не понял? Не догадался?» Он молчал и невольно вспомнил сцену свою с Александром. «Что ж тут не понять, это очень ясно», — говорил он, глядя на нее во все глаза. «А что, скажи?» «Что, что ты хотела дать ему урок, только иначе, мягче, по-своему». «Не понимаешь, а еще умный человек. от чего он был все это время весел, здоров, почти счастлив? От того, что надеялся? Вот я и поддерживала эту надежду. Ну, теперь ясно?» «Так это ты все хитрила с ним?» «Я думаю, это позволительно. А ты что наделал? Тебе его вовсе не жаль. Отнял последнюю надежду!» «Полная! Какую последнюю надежду? Еще много глупостей впереди!» «Что он теперь будет делать? Опять станет ходить, по повеся онос? «Нет, не станет. Не до того будет. Я задал ему работу». «Что? Опять перевод какой-нибудь о картофеле? Разве это может занять молодого человека и особенно пылкого и восторженного? У тебя бы только была занята голова». «Нет, моя милая, не о картофеле, а по заводу кое-что».